Глава шестьдесят третья Командный шок Ляля хочет быть настоящей Юлю в больницу положили, объявил мне за ужином медик с пневмонией. Ой, а я давно говорил Генке, пора ее сдавать в ветеринарку, ее только там вылечат. Это муж так шутит, если что. На самом деле к невестке он относится очень хорошо. А с сыном своим Геной они и дружат, и работают вместе. Внуку на выходные пусть к нам привозят. Тут же проявил инициативу я, сказал, что сами справятся. А вот в понедельник сможешь с Илюхой посидеть. У нас работа, мальца одевать некуда, не вопрос. Илюха, двуногие детеныш трех лет от роду, безумный любящий собак и кошку Маню. Однако манник маленькому человечку относится с подозрением и нескрываемой агрессией. Илюха знает, что кошка опасная, поэтому не подходит к ней. Мой кот не цапится, а твой почему цапится? Потому что это дикая кошка. А мой не дикий и не цапится, а твой почему дикий? Парень находится в самом соку возраста почемучки. Этот вопрос вылетает из ребенка с частотой его дыхания. Почему собака спит? Почему гулять? Почему руки мыть? Почему небо? Почему солнце? Кошку не трогай. Вообще к ней не подходи, понимаешь? Она может тебя укусить. Я стараюсь не выпускать ребенка из виду. Почему? Потому что она дикая. Почему дикая? Потому что кошка. Почему кошка? «По кочану!» Маня следит за мелким человеком в своем доме, совершая перебежки от стены к стене и угрожающие завывая, если ребенок делает резкое движение. Закрываем ее в спальне и уходим играть с собаками. Маня начинает драть дверь в спальне изнутри, требуя выпустить ее к врагу. «Открой дверь! Открой, я сказала!» «Мань, посиди в спальне, там тебя никто не тронет, миролюбиво советую я». Я сама кого хочешь трону. Открывает дверь дура. Я за мелким слежу. Тут есть кому за ним последить. Сиди в комнате, раз ты такая невоспитанная. Нам бы только дождаться, когда на улице немного потеплеет, чтобы пойти гулять. Я хочу молоко. У тебя есть молоко? – вопрошает проголодавшийся гость. Молоко? Да. Илюха выпивает стакан теплого молока. Затем выполняет этот трюк на обиз. Кубы слялись, завороженно смотрят на него и понимают, что молоко – это самое вкусное, что есть на белом свете. А нам молоко, Кубочка, вы только что покушали. Мы кушали мясо, мы хотим молоко. Правильно говори, пожалуйста, молоко. Собаки молоко не пьют. Ляйка выудила из личных архивов памяти. Пьют, я пила, я помню. Молочко пьют щеночки, а взрослые собачки едят мясо. Хотите, дам вам сухарик. Я еще щенок, ты сама говорила. Да уж, Ляйка еще действительно официально считается щенком. До девяти месяцев нам осталось двадцать два дня, в течение которых наша Ляля еще щенок. Пришлось отвлекать собак мячиком. Илюха выпил полтора стакана тёплого молока и заявил. «Каманный шок!» «Что? Какой ещё шок?» «Каманный!» «Значит, не только мне, но и ребёнку молоко в таких количествах не полезно, раз у него после полутора стаканов случился какой-то шок». Я растерялась, но постаралась не подать виду. «Сейчас пойдём снимать твой стресс. Пойдём гулять!» «Абуба!» И Куба пойдет, и Ляля. -ля. А кот? Маня останется, она гуляет дома. Погодка выдалась просто сказочная. Взяв собаку трехлетнего ребенка, я отправилась в наш парк выгуливать всю троицу. Многие скажут, вот дает. Две собаки, одна из которых еще щенок, плюс мелкий ребенок. Голова у нее где? Согласна. Иногда эта конечность меня подводит. Наверное, сейчас бы так случилось, если бы, если бы я не вложила в воспитание своих собак душу, силы, время и другие решающие факторы. Разумеется, процесс воспитания собак никогда не бывает завершенным, но все же при постоянном кинологическом воспитании надежда на их хорошее поведение возрастает. Собаки быстро смигнули, что маленький человек в нашей дружной компании первый в иерархической лестнице. Ни Куба, ни Ляля ни разу не позволили себе неуважение по отношению к человеческому детенышу. Мало того, на протяжении всей прогулки обе собаки не баловались, не пытались придуриваться, так как они это делают на наших семейных привычных прогулках. Собаки были рядом, чутко слышали мои команды, но не требовали к себе лишнего внимания. Они словно понимали, что мое внимание сейчас необходимо маленькому человеку. Тот как раз собирался залезть на древнюю чугунную пушку, одну из ряда оборонительных орудий, выставленных в парке Малахово Кургана в качестве жертвенных экспонатов для таких вот как наш Илюха исследователей военной старины. Танк! Хочу на танк! Илюша, это пушка. Почему? Потому что пушка, танк ездит на колесах, а пушка стреляет на месте. А чё на пушку? Уже во время прогулки я с похвателась, что не надела илюхи джинсы, а оставила его в колготках. Но было тепло, и синие колготки с курточкой смотрелись очень симпатично. Мальчишка стал лазить по пушкам, елозить попы по шершавой поверхности стволов. Колготки угрожающе трещали. Зайка, ты сейчас колготки порвёшь? Почему? Потому что пушка колючая, а ты тут попой трешься. Сейчас будет дырка, и все увидят твою голую попу. Малыш схватился за свою пятую точку. И Куба, и Куба увидит, и Ляля, и вон та девочка на соседней пушке, и все все увидят и будут смеяться. Смотрите, какой мальчик с голой попой. Конечно, эти доводы помогли ровно на пять минут. Потом ребенок снова начал испытывать колготки на прочность. И они выдержали. Слава отечественной промышленности за гребкую детскую синтетику. Все время, пока Илюха лазил по пушкам, Куба и Ляли занимались своими важными собачьими делами. Они грызли палочки, отнимали их друг у друга, гоняя не по поляне в поле моего зрения, фотографировались с гуляющими парами и их детьми. И ни разу не дали мне повода для волнения. Находились постоянно возле меня, прибегали по первому моему зову. Гуляли мы около двух часов. Все пушки были обследованы и все палочки погрызены. Пора было собираться домой. Куба, домой! Ляли, иди сюда, застегнем поводочек. Хвостатые детки тут же подскочили ко мне, а вот безхвостого детеныша пришлось отколупывать с очередной пушки. Почему домой? Я тут стеляю. Не хочу домой. Пойдем в магазин, купим что-нибудь вкусное. Ты что хочешь? Команный шок. Что? Шок хочу. Шоколадку? Не, шок. Команный. Или сипили. Сипили пелесиновый. Шок оказался соком томатным или апельсиновым. Буба тоже? магазин идет. Илюха наконец сдал позиции и слез с пушки. Все вместе идем. Куба будет ждать на улице, а мы с Лялей пойдем выбирать тебе сок. А Пуба? А Куба, мой послушный зайка, сел возле нашего домашнего магазина и не сдвинулся с места, пока мы не вышли с двумя пакетами шока. Ляля внутри тесного торгового зала двигалась, словно приклеенной к моей левой ноге. не заделы ни одной полочки, ни одного стеллажа. Продавцы только умилялись ее аккуратности. Дальше мои собаки изумили меня еще больше. Дома ребенок требовал моего внимания, и я с удовольствием это внимание ему уделяла. Мы играли, смотрели мультики, варили суп, ели этот суп, ездили на велотренажере, месили тесто для оладий, выковыривали из теста упавший туда фонарик. Вытирали стул и пол от очередного стакана теплого молока. Собаки, присутствовавшие на этом празднике жизни, были готовы принять участие в любой движухе. Если я звала их играть, они были счастливы, но при этом двигались осторожно, боясь опрокинуть маленького человека. Если их участие не требовалось, они все равно были рядом, но не навязывались ни мне, ни ребенку. Ляля, -ля, оказавшись новой для нее ситуации, во все глаза смотрела на старшего брата и повторяла все его поступки. А Куба, съевший пудсоли на тренировках по послушанию и по поиску, проявлял удивительный такт по отношению ко мне и малышу. И вот за мелким человеком и люхой приехал его папа Гена. Эй, сын, домой поедем? Иди ешь суп, я мультики смотрю. Пока я кормила уставших мужчин нуженом, Куба и Ляля разрывались между нами и Илью, смотревшим в спальне мультики. Пойдем к Мелкому, вдруг он с кровати упадет, настойчиво взвыл сестру Куба. Тут сосиски, док、да、нам тоже дадут. Не особо сопротивлялась Ляля. Ты и так толстая. Пойдем к Мелкому, говорил. Так и бегли от нас к ребенку, пока Гена не забрал сына домой. А вечером, когда мы уже приготовились ложиться спать, я заметила, что Лялька сидит как наоказанное в углу спальни и не спешит занять свое законное место на кровати. Куба же в отличие от сестры уже развалился на своем матрасике к верху пузом. Лялюня, ты чего там сидишь? Иди к нам! Ляля, привалившись спиной к шкафу, как-то грустно смотрела на кровать и на нас с Эдиком. Лялюня, ты что, сама себя наказала? Иди к нам на кровать. Не, там не мое место. Вот еще глупость. Иди сюда. Это для людей, а мы с Купой не люди. Это не важно. Важно, я видела маленького человека. Он не такой, как мы. Ляль. «У него нет шерсти и хвоста. Он говорит с людьми, и они его понимают». Ляль. «Он как ты, только он маленький, а мы не как ты». Ляль. «Мы ходим по-другому, мы не люди. Я буду спать на полу». Я никогда не видела своего еще щенка таким грустным и отчаявшимся. Лялюня. Вы с Кубой точно такие же дети, как и Люшка, но с одной разницей. Хочешь знать, какой? Ты сейчас что-нибудь придумаешь, чтобы я не плакала, а я все равно буду плакать. Я ничего не буду придумывать. Вы тоже дети, только закалдованные. Вы никогда не вырастете и всегда будете с шерстью и с хвостом и с лапами и с лапами и с усами. И с большими ушами. Закалдованные дети другими не бывают. Почему мы закалдованые? Я хочу быть настоящей, как и Люха и ты с папой. Эдику надоело ждать, пока Ляля решится прыгнуть на кровать. Он подошел, сграбастал самого наказанного щенка и выдрузил его в центр постели. Папки на щекотание и чесание пузо вернули Ляле хорошее настроение. Ну что? Плохо тебе быть заколдованный, спросила я Лялю. Хи-хи-хи, чего он все кочится? Плохо тебе, что мы тебя скубы и любим. Неплохо. Хи-хи-хи. И Луху будем ждать в гости. Мне больше нравится после него стакан с молоком вылизывать. Отдашь молоко. На следующих выходных, Дам. Почему? Потому. Дам перед большой прогулкой, чтобы конфуза не случилось. Почему? По кочану, если уж они и заколдованные, то очень-очень слабенько. Еще парочка почему, и колдовство развеется, как утренний туман».